Потом, запахнув плащи, чтобы прикрыть изысканные наряды, они бесшумно разбрелись по тенистым дорожкам парка. Альберт и Консуэла в сопровождении Маркуса спустились во враг к ручью, где Карл посадил молодых в свою закрытую гондолу и проводил их в доме. Здесь они остановились на пороге, любуясь величественным светилом, поднимавшимся в небе. До этой минуты, отвечая на страстные речи Альберта, Консуэла все время называла его по имени, но когда он оторвал ее от созерцания, она смогла лишь приникнуть пылающим лицом к его плечу и прошептать, Оливерани. Эпилог. Если бы нам удалось раздобыть такие же правдивые и подробные документы о жизни Альберта и Консуэла после их свадьбы, какими мы располагали до сих пор, то, конечно, мы смогли бы продолжить наше повествование и рассказать об их странствованиях и приключениях. Но, увы, упорный читатель, мы бессильны удовлетворить ваше любопытство. У вас же, читатель утомленный, мы просим еще одну минуту терпения. Вам обоим не следует ни упрекать нас, ни хвалить. Дело в том, что большая часть материалов, с помощью которых мы могли бы, как поступали до сих пор, привести в систему события этой истории, исчезла из поля нашего зрения, начиная именно с той волшебной ночи, когда союз наших двух героев был благословлен и освещен невидимыми. Потому ли, что обязательства, принятые ими в храме, Мешали им быть откровенными в письмах к друзьям. Или же потому, что эти друзья, тоже посвященные в таинство, из предосторожности сожгли свою корреспонденцию во время гонений, но отныне мы видим их как бы в тумане. Либо под покровом храма, либо под маской адептов. Если бы мы стали без проверки ссылаться на редкие следы их существования, попадающиеся нам в груди рукописных материалов, то нередко могли бы впасть в ошибку, ибо противоречивые данные одновременно показывают нам обоих супругов в совершенно различных точках земного шара. Однако нетрудно догадаться, что они сами охотно давали повод для подобных ошибок, либо участвуя в каком-нибудь тайном предприятии под руководством невидимых, либо подвергаясь тысяче опасностей и скрываясь от зоркой полиции и правительств. Единственное, что мы можем с уверенностью сказать об этой двоединой душе, называвшейся Консуэла и Альбертом, это что любовь не обманула их. Но судьба жестоко насмеялась над теми обещаниями, которые дала им в упоительные часы, ставшие их сном в летнюю ночь. И все же они не выказали неблагодарности благодарности провидению, подарившему им короткое, но полное счастье, и продлившему, несмотря на все невзгоды, чудо любви, предсказанной Вандой